Денис. Я нервно трабанил пальцами по рулю своего автомобиля и курил уже третью сигарету. Единственным огромным минусом в Москве были ужасные многочасовые пробки. Нужно было купить квартиру где-нибудь поближе к офису. Хотелось скорее уже доехать и расставить все точки над «и». Только бы она не устроила истерику с литрами горьких слез. Телефон в кармане завибрировал. Я злобно оскалился, увидев на дисплее номер Виктора. «Привет, родственник! Как дела? Я завтра возвращаюсь. Давай соберемся и пробухаем всю ночь?» «Привет, привет! Сам хотел тебе звонить. А знаешь, зачем? Чтобы сказать тебе, что конченый мудак, белый!» Прорычал я в трубку. «Ого! Неожиданно!» В чем дело, братан? Какого хера моя святая сестра в курсе некоторых пикантных подробностей моей интимной жизни? А, ты об этом? Извини, как-то само вырвалось, когда мы... Ну, ты понимаешь. Тебе теперь вообще ничего нельзя доверить. От трах у тебя мозги плывут, и ты становишься чрезмерно болтливым. Стареешь, брат. Уже немного успокоившись, ответил я. Ну, что поделаешь? «Люблю твою сестричку». «А как ей идут наручники?» Сладко протянул Витя. «А вот этого не надо. Прошу, избавь меня от подробностей. Она же все-таки моя сестра!» Засмеялся я. На другом конце провода тоже раздался раскатистый смех. «Но так что насчет гулянки?» «Тебя Вика-то отпустит?» «Нет, но я люблю ее злить». Я же все-таки мужик, а не пес на привязи. Ну хорошо, конечно, побухаем. Нужно поговорить. Кое-что случилось, и нужен дружеский совет. Все нормально? Встревоженно спросил белый. Да, разговор может подождать до завтра. До встречи. Я отключил звонок и облегченно выдохнул. Наконец почти доехал до квартиры. Открыл дверь и вошел внутрь. Квартирка была небольшая, но с отличным ремонтом и оборудована как любовное гнездышко. Я не жил тут, мы приезжали сюда с Катькой для отдыха и хорошего долгого секса. Осмотревшись, я понял, что моя подружка все решила за нас двоих и притащила в квартиру свои шмотки. «Диня, я уже устала тебя ждать. Пойдем в кухню». Я приготовила романтический ужин. Надо отметить это прекрасное событие. Расплылась в улыбке девушка и повисла на моей шее. Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты меня так зовешь. И давай просто поговорим. Спокойно и без истерик. Катя грустно на меня посмотрела и молча села на кровать. Конечно, она поняла, что я не стану её мужем, как мечтала. Я не против ребенка. Рад буду стать отцом. Я буду помогать тебе во всем и всегда. Только на этом все, что я могу тебе предложить. Но я думала, нам хорошо вместе. Неужели ты совсем меня не любишь? Хлюпая носом, спросила она. Ты знаешь ответ сама. Зачем спрашивать и делать себе больнее? Если хочешь... Можешь пожить пока здесь. Нет уж, спасибо. Немедленно освобожу твой траходром. Злостно крикнула Катя и бросилась к сумке с вещами. «Давай я отвезу тебя. Не стоит напрягаться. Я доберусь на такси. Надеюсь, ты сдержишь обещание и не бросишь своего ребенка». Она смахнула слезы со щеки и продолжила собирать назад вещи, которые так аккуратно уже успела разложить. «Ключи верну при встрече!» Я больше не стал мучить ее своим присутствием и вышел из квартиры. «Пусть побудет одна и успокоится!» В голове все еще было шумно. «Встреча с Ангелиной! Новость об отцовстве!» Все это немного вывело меня из зоны комфорта.